Я кинул сумку в ходы и огляделся. Посреди подвала был сложен очаг, дырка в потолке как раз прямо над ним. В одном углу железная бочка с водой рядом куча обглоданных и обгоревших костей. Вдоль дальней стены шел ряд лежанок, с одной из них первое только что стащило безглавленное тело. Воду отсюда не берите, принюхавшись к содержимому железной бочки, объявил я. Запахок какой-то тухлый от неё идёт. Из НЗ возьмём. Григорий пошерохудил в костях носком ботинка и выматерился, когда ему под ноги выкатился человеческий череп. Здорой посреди лба. Твою мать. Людоеды, взвыла Вера. Давайте уйдём отсюда. Ерунда, возразил усевшийся на одну из лежанок дядя Женя, которому, судя по всему, не здорововалось. Сюда уж точно никто не сунется. Гриш, пойду я эту похоронную команду проверю. Сходи. Чтобы отвлечь нас от ненужных мыслей, Григорий прибег к нехитрому армейскому принципу. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы он задолбался. Каждому нашлось крайне неотложное дело, и минутка поболтать и обсудить увиденное выдалась лишь после ужина. Доев свою порцию, я запил компотом выданную колдуном пилюлю Камага. Помню точно такие мне в первый месяц службы в патруле прописали. Вроде как для снятия шока от побочных эффектов, высокоэнергетических защитных заклинаний и прочей муры. Точно не помню, но что-то нам такое мудреное говорили. Я подсел к очагу и подбросил пару поленев в огонь. Благо, с дровами у нас полный порядок. В соседнем закутке обнаружилась целая поленница. Оттуда же притащили две связки факелов. Неужели они действительно ели людей? Вера опустилась рядом со мной на подтащенную к огню лежанку. «Ели!» — я снял с пояса патронтаж и положил рядом. «Думаю, они здесь все подряд ели. Что в рот пролезло?» «Устроились, голубки!» — Кан прошел мимо и остановился рядом с тихо беседовавшими Грише и дядей Женей. Я только хмыкнул. «Пусть бесится!» Как и в любой компании, состоящей больше, чем из двух человек... В наши уже образовались, если так можно выразиться, клубы по интересам. Болезницы чистят автоматы и шушукаются между собой. Бывший брат и колдун, люди самодостаточные. Дмитрию откровенно на остальных наплевать. Он протирает масляной тряпкой имитательный топорик. Сергей Михайлович занят своим хрустальным шаром. Напалн, думаю, сейчас допьёт компот и присоединится к нам. У Гриши и Мельникова свои дела. И только хан бродит как непрекаянный. Пойду, отойду, почувствовав, как забурлило в животе, я поднялся с лежанки и направился к тёмному проходу. Навещу это, как выразился Гриша, отхожее место. Только сначала у напал магазитный лист подрежу, видел у него несколько газет припасено. Свернув по заимствованный у хозяйственного товарища лист, я вышел из подвала и остановился, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. И куда теперь? Что за вопрос? Дальше по проходу. Не заблужусь. Если что, на запах выйду. Меня коснулась лёгкая паутинка охранного заклинания, и опознав как своего, потерялу интерес. Это замечательно. Даже не знаю, какой неприятный сюрприз ожидал бы меня в случае ошибки. Ялтин, конечно, мужик бышковитый, но сразу видно, что теоретик. Пока на практике руку не набьёт, всякое приключиться может. Почти на ощупь я нашёл нужную дверь, задержав дыхание, зашёл туда и, не рискнув проходить вглубь помещения, шагнул вдоль стены. Вроде здесь ещё не очень заважено. Растягнув штаны, присел в углу. Фу, ну и вонь. Это ничего. Главное ни во что не вляпаться. Ботинки чистить потом замучаешься. В коридоре послышались тихие голоса, и я насторожился. Ещё кто-то облегчиться решил. В очередь, в очередь. Удалось связаться. Да, планы меняются. Сначала голоса были почти неразличимы, но постепенно становились всё чётче. Что случилось? В порте беспорядки, ещё и коллеги наши раньше срока прибыли. Илья постоянно при Царькову, парням тоже не вырваться. Мельников и Гриша. О чём они? Как не вовремя. Что теперь? Ту точку нам проверить придётся. Ой, я не понимаю, о чем разговор, но если они сюда заглянут, мне кранты. Как нам? С этими кадрами? Не ори. Сам все понимаю, это приказ. Дядя Женя и Конопат им медленно прошли мимо, и я едва сдержал облегченный выдох. А утечка? Вернемся, расскажем об изменениях планов. Ночью караулить будем. Кто задергается или своим весточку передать попытается? Не уследим? Нет. Есть способ послезим. Голоса начали стихать, и наплевав на осторожность, я придерживая штаны рукой, подкрался к двери. С инструментами что? К чему вообще такая спешка? Всё есть. Фабрика перебазируется. Подтеревшись, я застегнул джинсы и прислушался. Ушли, вроде. Надо возвращаться. Надеюсь, на моё отсутствие никто внимания не обратил, потому как если Гриша или дядя Женя что-то заподозрят, на счёт крота их намерения сомнений не оставляли. Зафиксирует утром Ялтин острую сердечную недостаточность от перепадов магического напряжения и все дела. А Гриша где, спросил я, наткнувшись у самого входа в наш подвал на Дмитрия, рядом с которым стояли набычувшиеся близнецы. При моём появлении первый потянул за руку второго, И они отошли к своим вещам. На окрестности Смельникова проверяет. Искосов взглянув на меня, парень вышел в коридор. И что здесь произошло? Непонятненько. Да ну и хрен с ними, не до них. Мысли носились в голове как бешеные тараканы без всякого толку и по кругу. Это подстава, подстава, подстава. Стой. Почему подстава? Больше надвлекающий манёвр, похоже. Поэтому и набрали в нашу группу с миру по нитке, чтобы хоть один засланным казачком оказался. Получается, собирались сливать через нашу группу Дезу о планах Ильи. Если всё правильно расслышал, планировалось что-то серьёзное и вовсе не нашими силами, а командой проверенных товарищей. Но не срослось. Лучше бы срослось, как бы нас завтра в самое пекло не кинули. Мы же не сработались ещё ни фига. Интересно, а кто стукачок? Да кто угодно. Дмитрий агент братства, Ялтин гимназии, Вера лиги Напалм, Чей угодно. Близнецы, скорее всего, не при делах, простой балласт. А я балласт. Небольшой штришок для придания этой авантюре убедительности или потенциальный канал для слива информации. Что если Илья меня так наворованно натравливал в осенней из-за сапфировой войны? Ведь как получается, мы ищем производителей мозговертов. Ворон тоже пытается на них выйти. Или я решил, что меня так легко купить? Вопрос. Не нравится мне здесь, поежилась Вера, когда я присел рядом. Зачем мы здесь остались? А если кто-то выжил? Колдун обо всем позаботился, вздохнул я. Не то чтобы у меня была уверенность в этом на все сто, но другое место для ночлега искать уже поздно. Ты видел, какие они страшные? Откуда такие только берутся? Мутации, прикрыл я от едкого дыма глаза ладонью. Ты же слышала, что Ялтин про городские стены сказал? И то, те, у кого предрасположенность или сопротивляемость низкая, от мутаций не застрахованы. А эти тут сколько жили? Неужели везде так? Почему везде? Где местные сами защиту поставили? Где в форте разные средства закупают, ну и зелья всякие для вывода из организма магической дряни пьют. Страшно. И мы так можем. Да не думай ты об этом, посоветовал я. Мы в патруле сколько в рейдах пропадали, и то на моей памяти только двое в черный квадрат загремели. Куда? Это гетто так называется. Черный квадрат. А-а-а. Те на митинге? А для чего гетто вообще нужно? Да. Ты сама как думаешь? Я вытащил нож из чехла и посмотрел, насколько хорошо очистил его от крови. Ну, согнать всех туда, чтобы глаза не мозолили. Девушка дождалась, пока я уберу нож и прижалась ко мне плечом. Не это тоже, но в первую очередь для безопасности самих уродов. Большинство из них не ни прокормить, не защитить себя не могут. А в гетто и еду завозят, и бандам туда ходу нет. Их же не выпускают оттуда. Они там как в тюрьме. тех, которые не заразные, выпускают. Карантин для заразных. Ну и чтобы местные туда не лезли. Ужас. Почему люди не могут оставить их в покое? Как сказал один мой знакомый: "Царствие ему небесное. Уродов никто не любит". Немного перефразировал я слова обрубка. Но за что? За вызывающее отвращение увечье, бесплатную кормёжку, страх. Страх. Страх стать такими же, как они. Большинство людей не любят, когда им напоминают о неприятном, будто если о чём-то не думать, это тебя не коснётся. И ты боишься, и я боюсь. Ты чего-то боишься? Напал мприсел с противоположной стороны очага и положил на колени разряженный пистолет. Ага, я-то думал, что ты совсем отмороженный, поэтому и прозвище такое. Не угадал, улыбнулся я. Я лёд, а не отморозок. «Действительно, а отчего такое странное прозвище?» — поинтересовалась Вера. «Не знаешь, как прозвище придумывается, что ли?» Словно почувствовав, что мне неприятен этот вопрос, рассмеялся на палму и достал из сумки шомпол. «Вот так посмотришь на человека, и сразу становится ясно, что хан никакой не хан, а шнырь. Дядя Женя Боцман, Дмитрий Угрюмый. У Гриши его прозвище на лице написано. Первый и второй, амбал один и амбал два». Илья, вот тот вот Крендель. А я, какетливо повела плечом девушка. Краля, не задумываясь, ответил пиромант и приступил к чистке пистолета. Ну, спасибо, над улогубки Вера. Слушай, у тебя аркебуза какого калибра? оценил я внушительный размер пистолета шестого или четвёртого. Да кто же его мерил? Напал матложил в сторону шомпол. Но любой доспех и амулет на раз пробивает. Я вот что хочу спросить, понизила голос Вера и кивнула в сторону вернувшегося Дмитрия. Этот, что всегда с собой столько хлама таскает: кольчуга, сабля, топор, ножи, лук, колчан со стрелами. Он совсем больной. Он просто предусмотрительный человек, не согласился я. Да ну, не понимаю. Всё это даже не вчерашний день, а поза поза вчерашний. К чему эти игрушки, не унималась девушка. Ну мужиков от этих побрикушек, похоже просто крыша едет. Не скажи. Пироман достал из сумки бумажную сосиску с порохом и надорвал её с одного конца. Тот, кто это всё придумал, просто гений. Почему? Когда всё это начиналось, напал им высыпал порох в дуло и шомполом забил пыж. Ну, в смысле, когда мы из нормального мира сюда провалились, Основатели братства были простыми бандиуками-спортсменами из форта. Так тогда район вокруг вокзала назывался. И таких банд было немало: те же Цеха, Семёра Белогвардейцы, ещё куча всякого отребя. Нигде они теперь в Семёровце так простыми бандитами и остались. Цеха сколько лет уже в городской совет лезет, и всё без толку. А братство, между прочим, только благодаря этой идее так резко в гору и пошло. То есть бандиты сказали: "Мы не будем использовать огнестрельное оружие", и все к ним побежали? Бред. Они пообещали людям стабильность. Пиромант вытащил из сумки холщовый мешочек и вытряхнул из него на ладонь серую пулю. Я протянул руку, и он передал свинцовый шарик мне. Ух ты. К моему удивлению, пуля оказалась куда тяжелее, чем ей полагалось быть. Внушительно весит. Внушительно. они не зависели от изредка поступавших с той стороны патронов, продолжил рассуждать Напалм. Они не тратили средства на приобретение огнестрельного оружия. Они не содержали женщин и детей. По сути, к ним ушла наиболее работоспособная часть населения. Их слишком долго не считала конкурентами дружина. В конце концов, как бы ни пыжилась гимназия, но по многим направлениям догнать чародеев братства ей удасы ещё ой как не скоро. Роди, и здесь причём? А куда, думаешь, сэкономленные средства вкладывались? Ну что ж, точно не только в этот, как ты выразилась, хлам. Если всё так замечательно, почему они сейчас женщин к себе принимать начали? Нашла слабое место в рассуждениях напал мавера. Димочка вон разве что кипятком не писает. Они уже полностью использовали фору. Пироман забрал у меня пулю. А теперь переходят к следующему этапу развития. Лига, между прочим, тоже поняла бесперспективность однополого существования, но они пока целятся. Им без братствам объединится, хмыкнул я. Не, -е -е. как говорится, двум пернатым в одной берлоге не ужиться. На пальму протолкнул пулю в ствол и потянулся за вторым патроном. "Лёд, ты ходил уже?" наклонился ко мне незаметно подошедший второй. "Как в толчок пройти?" Как к выходу идти, вторая дверь по правой стороне. Минуту внимания, заявил вернувшийся Григорий и подошёл к очагу. Отвлекитесь на одну минуту от ваших дел и подойдите все сюда. Чего опять? Сунув за пояс сметательный топор, Дмитрий остановился рядом с напалмом. Не успевшие выйти из подвала близнецы вернулись и уселись у огня. Галдуна оставил в покое свой шар и свои хрустальные шары подтеснив Дмитрий, она начала плавлять конец распустившегося синтетического шнура, которым он обмотал несколько железных колец. Хан приглашение проигнорировал и остался сидеть на лежанке, осматривая стёртую неразношенным ботинком ступню. Мрачный дядя Женя с раненной рукой на перевязи встал за спиной Григория. Началось. Сейчас что-то будет. Иж как Мельников глазами по нам зыркает. расчитывает по перекосившемуся фейсу шпиона вычислить. "Давайте, короче", сморщился я от запаха горящей синтетики. "Наши планы немного изменились. Никто не обратил внимания, но как бы ни взначай, ладонь Григория оказалась рядом с расстёгнутой кобурой. На эксцесов опасается. Операцию будем проводить не в Рудном, а в одном заброшенном посёлке недалеко отсюда". «В каком еще поселке?» – нахмурился Дмитрий. «В нормальном поселке», – нехорошо заухмылялся Мельников, внимательно следя за выражениями наших лиц. Планы изменились. Напалм невозмутимо забил в дуло пыш и убрал шомпол в сумку. «Или это с самого начала так и планировалось?» «Есть разница?» – спросил у него Григорий. «Огромная!» – постучал по левой подошве дулом пистолета «Пиромант». Если начались резкие телодвижения, ничего хорошего ждать не приходится. Так всё и задумывалось. Даже не запнувшись, соврал канапатый. Мы опасались утечки информации. Да чем там Калдун Ваня это, он отравить нас хочет. Где будет проводиться операция? Повторил вопрос Дмитрий, когда близнецы отошли от очага. Какая разница, не торопился отвечать Григорий. Пойдём, увидишь. Что значит какая разница? возмутился бывший брат. Мы же должны знать, в каких условиях придётся работать. Зачем? Чтобы подготовиться. Будет у тебя время подготовиться. Когда? Завтра. Я не понял. Ты чем-то недоволен? Я всем доволен. А чего тогда? Да ничего. Дмитрий развернулся и тут же, крутнувшись на одной ноге, пнул Иалтина в голову. Колдун растянулся на полу, а в руках отпрыгнувшего от костра Дмитрия появились короткие жезлы свинцовых хоз. "Руки, руки!" стараясь никого не упустить из виду, заорал он. И пока ему это вполне удавалось, ни у кого и мысли не возникло дёрнуться. Самоубийцы нет. Используя выражение Хана, нам звездец. Я и не подумал о возможности схватить винтовку. Даже если успею, этого гада простой пулей не достать. Фон активированных защитных амулетов ощущался даже отсюда. И неизвестно как поведет себя в защитном поле ангела-хранителя чародейский заряд. Хорошо, если стрикошетит. А ну как рванет. «Сядь обратно!» – заорал Дмитрий на веру, попытавшуюся помочь валявшемуся на полу колдуну. «Лед брось!» Я нехоть рожал пальцы... Имитационный нож извьякнув упал на пол. Угледзелтаки сволочь. На пол. Очень медленно положи пушку на пол. Пиромант, перехватив пистолет за дуло, убрал ладонь с рукояти и наклонился вперёд, чтобы положить его на пол. Хан, живо сюда. Это глушительного грохота заложило уши. Практически обезглавленное тело Дмитрия, покачнувшись, рухнуло навниз. Напал бросил на пол дымившийся пистолет и принялся разминать запястье левой руки. "Вот гандон", прошипел Хан, которого основательно забрызгало каплями крови. Вера подскочила к колдуну и оттащила его от огня. Первый и второй обалдело хлопали себя по ушам. Григорий и дядя Женя молча подошли к трупу Дмитрия. "Как так?" поковырявшись указательным пальцем в левом ухе, спросил у Напал моя Ты же к спусковому крючку не прикоснулся. Да и курок взведён не был. А зачем? Досадново помурчался тот и вновь вытащил из сумки набор для ухода за пистолетом. Сам напрямую заряд подпалил. Дар у меня такой. Да уж. Дар у тебя. Вера сунула поднос с ельтиной, смоченной в нашатыре водке. Тот, очнувшись первым делом, приложил ладоньку к ушибленному затылку и начал шариться в сумке. Меня подозвал дядя Женя, и под его присмотром я начал перебирать содержимое вещей мешка Дмитрия. Оружие мы побрекушкам с трупопустком-разведчике сами занимаются. Но ну вот, например, фляга с водой им ни к чему, а мне очень даже пригодится. Больше ничего интересного лично для меня среди вещей убитого не обнаружилось. Да и Мельникова под конец Шмона несколько поскучнял. Побросав обратно в мешок разную мелочёвку, вроде точильных брусков в кремне и источенных ножниц, я передал его дяде Жене. Остатки НЗ отнёс к костру. Как братство с этим связано, тихонько спросил Григорий Умельникова. Стараясь не выказывать своего интереса, я навострил уши. Почему сразу братство? пожал плечами тот. Эта гнида на кого угодно работать могла, хоть на китайцев. Без братства в этом деле не обошлось. На складе они нас сделали, точно тебе говорю. Остался при своём мнении конопатый. Знать бы только, сами они мозговёрты производят или как мы на производителей выйти хотят. Не торопись с выводами. Дядя Женя начал по второму разу просматривать вытащенные из карманов Дмитрия вещи. Завтра всё ясно станет. Я подошёл к ним. Куда идём-то? Завтра. Всё завтра, отмахнулся Гриша. Завтра, так завтра. Мне-то по барабану на самом деле, главное найти момент, чтобы ноги сделать. Ничего из вещей оставлять не будем. С сожалением, повертив в руках миниатюрные жезлы свинцовых хоз, кинул их в мешок мельников. Неизвестно, какие сюрпризы на них могут быть. Не я тут подумал, почесал я затылок. Разве не должны были бляхи действия свинцовых хоз заблокировать? «Мы же не в форте!» Мельников, запихав все немногочисленные пожитки бывшего брата в мешок, передал его мне. «Лед, хан! Избавьтесь от трупа!» — тяжело вздохнул Григорий. «И мешок выкиньте!» Сколько раз себе твердил. «Не отсвечивай перед начальством! Не отсвечивай!» Все без толку. Ухватив за ноги мы, выволок летела Дмитрия из подвала и кинули в общую кучу. Как и приказали, из трупа ничего себе брать не стали. Хан, думаю, из брезгливости и опасения, что я сдам я из-за суеверий. Впрочем, если суеверия раз за разом оправдываются, то и не суеверия это вовсе, а самые что ни на есть верные приметы.